«Буря вооружений», — читает Эролеон. Глава 29. Расследование. Как только Ван Дун вышел за двери аудитории, его сразу же встревожила другая насущная проблема — математический тест. В отличие от некоторых предметов, где он мог полагаться на свою память, математику казалось без помощи наставника никак не подтянуть. Но все в классе F оставались заняты собственным обучением, Ван Дун осознавал, что никто не сможет помочь ему. Он уже хотел полностью отказаться от предмета. Гансус в это время включил запись с камер видеонаблюдения, и все ученики из любопытства окружили экран, чтобы посмотреть, как их одноклассник, Ван Дун, справился с заданием так быстро. Ко всеобщему удивлению, Ван Дун использовал не молоток, а кулак, чтобы взломать твердый панцирь. Затем он скользнул ножом внутрь трупа и успешно провел все манипуляции с первой же попытки, при этом полностью контролируя свою силу. Гансус наблюдал за его движениями, а затем одобрительно кивнул. Вандун снял весь панцирь и продолжил отделять жесткий скелет от сложных мышечных тканей. Данная часть – самая трудная во всей процедуре вскрытия. Однако лабиринт органов не замедлил юношу, когда его нож плавал внутри тела Зага, отделяя даже самые тонкие железы. Учитель понимал, что каждый легкий порез требует ошеломляющей степени контроля над силой ядерного генома, в то время как тупая грубая сила лишь замедлит работу. Вандун закончил вскрытие тела, разложив его на 18 кучек за один раз, без единой ошибки. Стало понятно, что этот парень не только обладал потрясающей силой ядерного генома, но и знал наизусть анатомию загов. Гансус пришел к выводу, что Ван Дун является исключительным учеником с сильно недооцененными талантами. Всем в классе оказалось трудно поверить в увиденное на экране. Никто не ожидал такого проявления силы от ученика класса F. Если только Мася Оуру и Ху Ян Сюань были способны на такое. Ван Дун? Некоторые одноклассники пережевывали имя, поскольку оно казалось им незнакомым. Просмотрев запись, Гансус сделал несколько больших глотков наполненного вонью воздуха и закричал, что было сил. «Это потрясающе!» Судя по навыкам, показанным Ван Дуном, Гансус никогда бы не подумал, что он является 16-летним мальчиком. Мечта каждого учителя — открыть и развить потенциал ученика. И Гансус почувствовал, что в этом плане он сорвал жекпот. «Гений!» с почти причудливым талантом, такой как Ван Дун, это то, что действительно нужно Эйрлангу. Однако жаль, что школа проигнорировала сей талант и отправила его в класс F. Чувствуя негодование за парня, Гансус вышел из класса и прошел в кабинет директора в весьма приподнятом настроении. Остальные могли подождать, так как никто из учеников больше не интересовал его. Учитель вошел в кабинет Саманты, преисполненный ликованием. Саманта улыбнулась. «Мистер Гансус, у вас должно быть есть хорошие новости для меня?» Гансус Гансуса такой вопрос застал врасплох. «А как вы узнали, что у меня для вас хорошие новости?» Он посмотрел на директора словно на телепата. «Ну, для вас я просто младенец, потерявшийся в лесу. Думаю, вам не захотелось бы прийти и просто поздороваться, если у вас нет чего-то важного». Гансус был впечатлен наблюдением Саманты. Несмотря на длинный, если не избыточный список премий и почетных званий Саманты, у него оставались смешанные чувства к ней. Хотя Гансус любил ее прагматичность и непримиримое отношение ко всему, он сомневался в эффективности новых правил Саманты. «Вы шутите со мной, директор? Я здесь, чтобы рекомендовать ученика в класс А! Это наша вина как учителей, что такой талант отправили в класс Ф! Гансус искал студентов, как Ван Дун, всю свою жизнь. Словно ювелир, обнаруживший безупречный алмаз, открытие Вандуна наполнило блестящие глаза мистера Гансуса радостью. «А, мистер Гансус, вы говорите о Хуян Сюане?» Саманта улыбнулась. Наконец, ее тяжелая работа была замечена и оценена ее высокомерными коллегами. К удивлению Саманта ее собеседник помотал головой. «Нет». Он хороший материал, но в нормальном диапазоне. Ничего исключительного. А? Это не он? Саманта почувствовала недоумение. Она провела целую неделю, просматривая даже самые дотошные детали в истории каждого ученика. Саманта обладала сверхчеловеческой памятью. Естественным даром, который боги предложили ей за отсутствие таланта в боевых искусствах. Поэтому было невозможно, чтобы она кого-либо упустила или забыла о каких-то исключительных учениках. Директриса наблюдала, как гость в ее кабинете настраивал экран для воспроизведения записей. К ее изумлению, нахальный и прямой Гансус не вытащил кота из мешка, как он всегда любил делать, и ей придется найти ответ самостоятельно. Она была потрясена, как только экран загорелся, и на нем появилось лицо паршивой овцы – Вандуна. Когда клип закончился, Саманта оцепенела. Она не могла поверить своим глазам. Хотя Саманта не являлась бойцом Метал, она заметила, что в воздухе витало что-то подозрительное. Гансус сказал радостным тоном: "Директор Саманта, разве вам не кажется, что нас стоит перевести в класс А?" Саманта поправила очки, размышляя над чем-то, выглядя при этом зрелой и прагматичной. "Мистер Гансус, благодарю за вашу рекомендацию. Как вы заметили, этот студент Действительно кажется гением. Я уверена, что он принесет нашей школе множество почестей и наград, особенно под вашим руководством. Но, как вы уже знаете, я пообещала относиться к каждому ученику одинаково. Даже студенты, такие как Мася Уру и Ху Ян Сюань, останутся в классе F до ежемесячного теста. Будет замечательно, если Ван Дун сначала пройдет ежемесячный тест, поскольку некоторые трудности всегда хороши для молодежи. Вы так не думаете? Гансус секунду обдумывала ее слова, считая, что у этого молодого директора действительно оставалось несколько тузов в рукаве. То, как она себя вела, впечатляло. «Отлично! Но я все равно дам ему сто процентов за тест!» Саманта кивнула. «Конечно. Это ваша прерогатива. И я снова приношу вам мои поздравления, мистер Гансус, за то, что вы отыскали настоящего гения!» Гансус... Гордо засмеялся. Его откровенный, но неприятный смех эхом отозвался в кабинете директора. Достигнув своей цели, учитель развернулся и отправился к своей классной комнате. Урок еще не закончился. Кончики пальцев саманты барабанили ритмичными ударами по рабочему столу, пока она снова и снова просматривала запись в замедленном режиме. Она остановила запись на моменте, захватывающем глаза Вандуна. И никак нельзя было сказать, что на экране находилась робкая и беспомощная паршивая овечка. К этому времени истина, казалось, всплыла на первый план. Настоящий характер Вандуна, который он скрывал все это время, был пойман рекодером и показан на экране, отображая расслабленного, уверенного и мощного бойца. Саманта решила пересмотреть ситуацию Вандуна и набрала знакомый номер. Полковник Колон. Как у вас дела? Это Саманта. А, ага, дорогая моя, какая честь получить твой звонок. Я думала, что ты занята своими директорскими делами. Да брось, подруга, не говори так, а то мне неудобно. У меня есть к тебе просьба. Голос Саманты ещё никогда не казался таким сладким и невинным.